хулиган Дожик мокрыми мётлами чистит и вниковый помёт по лугам. Плюй, ветер, о хапками листьев. Я такой же, как ты, хулиган. Я люблю, когда синичащи, как с тяжёлой походкой волы, животами листвой хрипящими по коленкам марают стволы. Вот оно, мое стадо рыжее, Кто ж воспеть его лучше мог? Вижу, вижу, как сумерки лижут Следы человечьих ног. Русь моя, деревянная Русь, Я один твой певец и глашатый, Звериных стихов моих грусть Я кормил резидой и мятой. Вздребезжи, певи, Полночь луны кувшин Зачерпнуть молока берез, Словно хочет кого придушить Руками крестов погост. Бродит черная жуть по холмам, Злобу вора струит в наш сад. Только сам я разбойник и хам И по крови степной конократ. Кто видал, как в ночи кипит Кипяченых черемух рать? Мне бы в ночь в голубой степи Где-нибудь с кистенем стоять. Ах, увял головы моей куст, Засосал меня песенный плен, Осужден я на каторге чувств Вертеть жернова поэм. Но не бойся, безумный ветер, Плюй спокойно листвой по лугам, Не сотрет меня кличка «Поэт». Я и в песнях, как ты, хулиган.